С презрительной улыбкой Марианна холодно заметила. «Граф не имеет права драться. Он же должен быть на пути в свою страну. Он послан с поручением». «Я все равно опаздываю», — пробурчал Чернышев. «Так что больше или меньше — это не важно. Впрочем, мне не потребуется много времени, чтобы убить этого наглеца, одного из ваших любовников, без сомнения» нет поправил Фурунье с угрожающей любезностью но любовник ее лучшей подруги пошли чернышов хватит валять дурака вы прекрасно знаете кто я нельзя забыть первого рубаку империи когда встречался с ним на поле боя добавил он с наивной гордостью вспомните аустерлиц а вы вмешалась марианна вспомните о вашем теперешнем положении клянусь памятью моего отца я отдала бы десять лет жизни чтобы увидеть этого грубого солдафона мертвым но вы подумали о том что произойдет если вы его убьете вы вышли из тюрьмы император немедленно снова пошлет вас туда и с радостью подтвердил фрунье он ненавидит меня я не знаю обрадуется ли он но он это сделает И на какой срок? У этого человека должна быть дипломатическая неприкосновенность, и это станет концом вашей карьеры. А я слишком обязана вам, чтобы позволить это сделать, даже если я умираю от желания, чтобы это произошло. Фурние беззаботно пожал плечами и несколько раз взмахнул обнаженным клинком. «Я попытаюсь не убивать его совсем». Надеюсь, что ему достаточно преподать хороший урок, и поскольку у него тоже рыльцы в пушку, я думаю, что он будет держать язык за зубами. Что касается вас, княгиня, настаивать бесполезно. Никакая сила в мире не сможет помешать мне скрестить оружие с русским, когда он попадается мне. Поймите же, что это подарок для меня. Вы идете? Вы? Последние слова, конечно, адресовались Чернышову у которого не было даже времени, чтобы ответить. Фурниер с быстротой молнии уже перешагнул через перила балкона и спрыгнул в сад. Его противник неторопливо последовал за ним, но остановился возле Марианны, которая, скрестив руки на груди, смотрела на него пылающими ненавистью глазами. «Он не убьет меня!» В его голосе еще ощущались следы опьянения. И я вернусь. Не советую. Все равно я вернусь. И ты покоришься мне. Я тебя заклеймил своей печатью. Ожог устраняется при необходимости другим ожогом. Я лучше срежу кожу, свирепо бросила Марианна, чем сохраню хоть малейший след от вас. — Убирайтесь, чтобы ноги ваши здесь никогда больше не было. А в случае, если вы рискнете пренебречь моим запретом, император через час узнает о том, что произошло, даже если мне придется показать ему, что вы посмели сделать. — А мне-то что? — Мой единственный хозяин-царь. — Так же, как у меня нет другого хозяина, кроме императора. И, возможно, что ваш спасует перед гневом моего. Чернышов явно собирался ответить, но из сада раздался нетерпеливый голос Фурнье. — Вы спуститесь, или вас надо стащить за шиворот? — Идите, сударь, — сказала Марианна, — и запомните следующее. Если вы посмеете снова переступить порог этого дома, я пристрелю вас как собаку. Вместо ответа Чернышов пожал плечами, затем устремился на балкон и исчез в саду. Немного позже оба мужчины появились на небольшой круглой лужайке, являющейся центром сада. Запахнув плотнее капот, Марианна вышла на балкон, чтобы наблюдать за дуэлью. Сложные чувства обуревали ее. Злоба безоговорочно заставляла ее желать смерти подлого обидчика. Однако признательность, которую она испытывала к генералу, оставляла надежду, что ее спасителю не придется бесповоротно погубить свою карьеру, наказав жестокость садиста. Свет из комнаты, вновь зажженный Марианной, перед выходом падал на дуэлянтов, отражаясь от высекавших искры скрещивающихся сабель. Оба соперника были примерно одинаковой силой. Русский, более крупный, чем француз, казался мощнее, но под щуплостью южанина Фурнье скрывал грозную силу и необычайную ловкость. Он был одновременно везде, исполняя вокруг противника танец смерти, опутывая его сверкающей паутиной ударов. Снова пробудилась мальчишеская склонность к опасным играм с оружием, и зачарованная Марианна с волнением следила за перипетиями дуэли, как вдруг над стеной, выходившей на университетскую улицу и к которой постепенно приблизились сражающиеся, показалась голова, вызвавшей беспокойство треуголки. За ней вторая, третья. «Жандармы», — подумала Марианна, — «только их не хватало». Она уже нагнулась с балкона, чтобы предупредить соперников, но опоздала. Прогремел грубый голос. «Дуэли запрещены, господа!» Вы должны это знать. Именем императора я арестую вас. Фурнье спокойно взял саблю под руку и подарил жандарму, перебиравшемуся через забор с видимым трудом, улыбку, обезоруживающей невинности. «Дуэль? Что это вам вздумалось, бригадир? Мы с другом просто отрабатывали некоторые приемы, ничего больше». «В четыре часа утра...» И перед дамой, которая, судя по ее виду, не находит это таким забавным, сказал бригадир, поднимая глаза к растерявшейся Марианне. Она очень быстро сообразила, что прибытие жандармов представляет собой подлинную катастрофу. Дуэль у нее ночью между Чернышовым и Фурнье. После того, что уже произошло в театре, это обеспеченный скандал, гнев императора, строго следящего за респектабельностью своего окружения с тех пор, как женился на Эрцгерцогине, суровое наказание виновных и окончательно испорченная репутация Марианны. Не считая того, что участие русского в этом деле царского курьера грозило дипломатическими осложнениями. Необходимо попытаться уладить это и немедленно. И поскольку бригадир, спрыгнув наконец со стены, потребовал от соперников следовать за ним в ближайший комиссариат полиции, она окликнула его. «Минутку, бригадир, я спускаюсь. Нам удобнее будет поговорить в салоне». «Я не вижу, о чем мы можем поговорить, сударыня. Дуэли официально запрещены, и, к несчастью для этих господ, делая обход, мы услышали звон оружия. Дело ясное». «Может быть, меньше, чем вы думаете, но все-таки окажите любезность выслушать меня. К тому же необходимо открыть выход, если вы не собираетесь увести этих господ, снова перебираясь через стену». Спускаясь по лестнице так быстро, как позволял ожог на бедре, Марианна старалась что-нибудь придумать. Очевидно, бригадир не поверил довольно наивному объяснению Фурнье. «Надо найти другой выход». Но Марианне трудно было изменить ход мыслей, полностью занятых Езоном и угрожавшей ему опасностью. Она сгорала от желания мчаться к нему и предупредить, а эта глупая история с дуэлью задерживала ее, и бог знает на сколько времени.